Глава 18. У дочки Архимага, Ландии, есть собственный портальный камушек на изящном перстенечке, зеленый харизолит, который так подходит ее рыжим волосам. Она любезно открывает проход, мы вчетвером выходим в переулке сбоку от городской площади, идем в уютную милую ресторацию, увитую цветущей бугенвилей над входом. Вкусный запах выпечки, ванили и корицы кружит голову и вызывает аппетит. Пока мы ждем заказ, я достаю зыркальце и показываю отпечатки брутальных с секретного чата знакомств. Девчонки вздыхают, мечтательно закатывают глазки. И даже Эдна, которая замужем за нашим ректором. А господин Луцер может дать фору некоторым из драконов на оттисках. Ашера тоже восхищается и недовольно поджимает губки, когда Ландия смеется, глядя на нее, и качает головой. «А что?» — невинно хлопает глазками Ашера. «Я свободная женщина». «Немножечко беременная. Почему вы на меня так смотрите?» «Вон, Эдна вообще замужем, а тоже пялится на красавчиков». Эдна краснеет. «Мой муж все равно самый лучший. Даже и сравнивать нечего. Просто так интересно. Вот как ее угораздило выйти замуж в таком раннем возрасте, да еще и за самого ректора». Но это уже совершенно другая история, и Эдна обещала рассказать. «Я делюсь с девочками опасениями по поводу исчезновения сестренки. Это все очень подозрительно. Эмили просто исчезла. Секретарша проверила. Она написала заявление на отчисление. Прямо посреди учебного года. Поверить не могу. Эдна пожимает плечами. «Влюбилась твоя сестренка Вот и уехала искать счастье». «Я прищуриваюсь». «Ты тоже говоришь, что влюблена, но не бросила академию?» Эдна смущается. «Уговорить мужа разрешить мне продолжить учиться было непросто». Она наматывает кончик прятки на палец и поспешно меняет тему. «Но, знаешь, мой муж тоже считает такое поведение странным. Ведь кроме твоей сестры в этом году отчислились еще несколько человеческих девушек». Ландия подключается к разговору. «Да, теперь и я припоминаю, что отец обсуждал это с дядей». На мой вопросительный взгляд поясняет. «Ректор Луцер и мой отец очень близки. С детства Святозар Луцер был рядом со мной и со Сгаром. Мы считаем и называем его своим дядей. При упоминании Азгара у меня перехватывает дыхание и замирает сердечко. Но я пытаюсь держать чувство и не выдать себя». Ландия договаривает. «Мой отец тоже считает эти внезапные отъезды студенток странными. Еще он говорил, что в королевский двор поступали запросы об исчезновении других человеческих девушек. Сейчас собирают информацию с разных учебных заведений, чтобы проанализировать отток студентов и особенно студенток». «Я поддерживаю. И этот чат с драконами странный тоже». Машу зыркалом. «Почему все так секретно? Зачем драконам человеческие девушки?» «Я не говорю девочкам, что послала запрос на знакомство. Я и так рассказала им слишком много. К тому же я приняла клятву о неразглашении. Скорее всего, просто не смогу рассказать. Но после признания Эдны и Ландии мои подозрения лишь усиливаются». Я задаюсь вопросом, а сказал ли мне правду Асгар про Эмили или опять наврал? Нам приносят поднос с ароматным заварником и чашки. Ландия разливает чай. То, что драконам нужны человеческие девушки, как раз неудивительно. Ведь только они могут родить драконам наследников. Дочка Архимага рассказывает про древний манускрипт, который она нашла в подвале Капища Академии за статуями богов, когда пряталась от Асгара. Она прикладывает палец к губам. Только тшшш, это секретная информация. Все смотрят на меня. Я показываю пальцами, что мой рот на замочке. Тогда Ланди рассказывает шепотом: Теперь манускрипт хранится в Совете Драконов. Мой папа ведет политический курс на сближение с людьми, но у него много противников. Самые древние драконы настроены очень консервативно. Они не хотят менять старый порядок. Эдна поддерживает. Да, даже несмотря на то, что среди драконов больше не рождается потомство. А в манускрипте четко сказано, что драконы смогут иметь детей только от людей и что детям передается сильная кровь. Мой отец дракон, а мама человечка. И долгое время я считала себя полукровкой, но это не так. Когда ректор Луцер помог мне справиться с трансформацией, все стало на свои места. Я драконица. Так же, как и я, поддерживает Ландия. Моя мама ведьма, а папа архимаг драконов. Эдна недовольно бормочет. «Что бы там последний из древнейших не мнили себе на уме? Вместе с твоим братцем Асгаром?» Ландия качает головой. «Асгар тот еще сноб. Всегда считал себя выше меня, потому что вылупился из яйца». Эдна загадочно улыбается. «Вот бы ему встретить свою истинную человечку. Мы бы над ним посмеялись». Я рассматриваю интерьер, пытаюсь не думать про чешуйчатого гада, чтобы не выставлять себя на посмешище. «Зачем они заговорили про одного вредного, наглого, блондинистого дракона? Какую ему человечку? А как же я?» Аша раздает меня с потрохами. «Ваш Асгарчик запал на Эшу». Я вскидываюсь. «Нет, что ты несешь?» Чувствую, что краснею. Ашара не отстает. «Ой, смотрите, как Эша смущается. Похоже, у них это взаимно». Она посмеивается надо мной. «Какое позорище!» «Разве можно влюбиться в того, кто над тобой так издевается и ни во что не ставит?» «Можно. Но я ни за что не признаюсь. Я отставляю чашку, скрещиваю на груди руки и надуваю губы». Ландия сэдны довольно переглядываются и пристают ко мне с расспросами. «Ты видела татуировку Асгара?» Перед глазами вспыхивает картинка. Широкие плечи и мощные бицепсы, обтянутые тонкой шелковой сорочкой. Из расстёгнутого на несколько пуговиц ворота выглядывает накачанная грудь. И еще торчит кончик татуировки. Похоже на драконий хвост. Возможно, мне просто показалось. Если у него и есть татуировка на груди, то она спрятана под сорочкой. Если скажу, что видела, подумают, что он раздевался передо мной. И еще чего нехорошее про меня подумают. Я рьяно мотаю головой. «Какую такую татуировку?» «Врать у меня плохо получается, но я стараюсь». Девочки разочарованно откидываются на спинку диванчика. Ландия объясняет. «Если пара истинная, то человек видит татуировку зверя на теле дракона, и больше никто ее не видит». «Ага», — поддерживает Эдна. «По секрету, девочки, у моего мужа татуировка во всю спину и по краям исписана древними рунами». Ашара наклоняется и делится своим секретом. «А у Дориана тату дракона на пояснице. И у меня теперь тоже». «Только эти татуировки никто, кроме нас, больше не видит». Эдна поддакивает. «У меня теперь тоже татуировка дракона мужа на спине. Только немного поменьше и без рун. Появилась, когда возникла истинная связь. Я просто не могу удержать язык за зубами». «А как возникла ваша связь?» Ашара вмешивается. «После укуса Эша, интимного, я перестаю улыбаться». Магиничка родная, Асгард же меня чуть не укусил». «Но он же кого-то кусал уже раньше. У него есть истинное?» На душе скребут кошки, я выдавливаю. «И что, кого первого укусит, тот и истинное?» Девочки смеются. «Ну, нет, интимный укус — это, конечно, отдельная история». Эдна слегка краснеет. Ашара перебивает. «О да, интимный укус покруче самой интимной связи в постели». «В домах терпимости такое удовольствие стоит целое состояние или нескольких состояний. Драконы редко продают такое за деньги, но даже это можно купить». Эдна делится. «Во время укуса дракона тебя накрывает такая эйфория от удовольствия, что это ни с чем не сравнить». «Но если пара истинная, то еще и образуется истинная связь. Вы заглядываете друг другу в души и потом начинаете слышать мысли друг друга». Ашера насупливается. «Ага, теперь я все время держу ментальный блок от Дориана, но этот гад как-то умудряется подслушивать. Он сильный маг, и мне трудно спрятать от него свои мысли». Ландия подтрунивает. «Когда ты уже перестанешь его мучить, Ашера? Мне кажется, Дориан давно все осознал. Он хочет быть с тобой, воспитывать вашего ребенка вместе. Ашера гладит живот». «Вот именно. Он только из-за ребенка и бегает за мной. Хочет моего дракончика. А я ему не нужна». Мы без Дориана обойдемся. Да, мой маленький? спрашивает Ашара у плоского животика. Эдна, похоже, тоже на стороне дракона. Вам не обойтись без крови, Дориана. Ни ты, ни ребеночек не выживете. Ашара ощеривается и шипит, как настоящая драконица. Наверное, это так плотно на нее влияет. А пусть нальёт и отойдёт!» Ландия смеется и разряжает обстановку. Уверена, что Дориан добьется своего. Сколько он от тебя уже натерпелся? «Он тебя любит, Ашера. Может, ты уже простишь его?» Ашера мурлычет. «Пока нет. Пока еще рано». Она улыбается. «Видно, что любит Дориана. Просто ей хочется повредничать. Что бы ни натворил Дориан, но я понимаю Ашеру. И мне так хочется, чтобы один блондинистый гад влюбился в меня по уши, так же, как Дориан в Ашеру. А еще у меня есть тайное притайное желание, от которого захватывает дух». Стоит только допустить маленькую мыслишку о том, что это может быть правдой. Азгар может быть моим истинным? Сердечко принимается отстукивать чаще. А я гоню эти мысли прочь. Я все себе придумала. Наслушалась сказок от подружек-драконец и теперь примеряю на себя. Асгар — последний из древнейших, брат самого архимага. А я — простая человечка, без роду, без племени, пустышка, обделенная магией. Где он и где я? Не стоит тешить себя нереальными мечтами. Я стараюсь выкинуть гада из головы, но нас со сгаром все время сталкивает случай. Как хочется сказать, что это судьба. Но нет, понимаю, что виноват дурацкий маячок. Я так никуда его и не пристроила. Ну погоди, вредный дракон, я что-нибудь придумаю. Только мне снова указывают на моё место. Ага, прямо носом в пыль на заднем дворе.